Джордж Гордон Байрон Станцы к Августе С английского Когда время мое миновало И звезда закатилась моя Недочетов лишь ты не искала И ошибкам моим не судья Не пугают тебя передряги